Часть шестая, глава восемнадцатая. Не сценично? Нам интересно. Ибо мы этих, которые на вахтанговской сцене, всех знаем с детства. Мы смотрим спектакль про наших близких, про наших вечных спутников. Мы еще на горшке сидели, а уже знали, как дворовый мальчик отморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Это был мальчик с нашего двора. Многие советские люди, вероятно, так и умерли, ни разу не задумавшись о том, что мальчик раб, а вовсе не сосед по дому. Мальчик не страдал от солтычихи, он играл с собачкой. Картина его счастливого детства никак не связывалась с ужасами крепостного права. Литовец Туминос прочел Онегина как в первый раз, как ребенок, который мысленно видит картинки, когда ему читают вслух. Правильное, чистое восприятие Осталось только у детей, которые по малолетству в школу еще не ходили. Однажды читал ребенку графа Нулина, где героиня, скучая, берет в руки роман. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но скоро как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой, И ею тихо занялась. Пятилетний парень захихикал. «Что смеешься?» «Мне понравилось, как она начала тихонько драться с козлом и собакой». Он не понял, что она в окно смотрит. Он судит по себе. Она бросила скучную книжку и убежала гулять. Во двор. Там настоящая жизнь. Пушкин написал сестрам характеристики Ольга всегда как утро весела. Татьяна дика, печально молчалива. А как сыграть? Кто сие расскажет со сцены? Туминос сделал безупречно просто, проще некуда. На лавочке чинно сидят родители читалариных. Про Ольгу нам гордясь докладывает мать, и видно, как она довольна этим ребенком. Теперь сказали бы презентация невесты. Девушка хорошая, ласковая, послушная. Берите, вам понравится. Всегда скромна, всегда послушна всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Про Татьяну рассказывает отец. В романе он не появляется, он умер до приезда Онегина, до описываемых событий, но ведь это ничему не мешает. Родители не исчезают бесследно, они смотрят на детей с портретов, а вполне возможно и с небес. С огорчением и досадой Дмитрий Ларин с того света представляет публике Татьяну. Гадкий утенок, не красивая, не свежая, ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей. Дика, печально, молчалива, Как лань лесная, боязлива, Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой. Казалась девочкой чужой. Мы всю жизнь эти слова понимали так. Она иная, Не такая, как Ольга, Не такая, как все. Но чинная сцена Вдруг превращается в хулиганскую. На словах Казалось, девочкой чужой, давно умерший муж, поджав губы, поворачивает голову и подозрительно смотрит на свою вдову. И сразу ясно, что и при жизни он так поглядывал на жену. «Помнишь Грандисона?» Тяжелый, привычно въедливый взгляд. Молчаливый, но откровенный вопрос. «Где она гуляла?» С кем нагуляла, и она привыкла с негодованием и досадой поднимать очи к небу. Господи, за что я терплю, за что страдаю? Сцена так узнаваема, так точна, что в зале смех, аплодисменты. А всего-то двое пожилых людей скромно сидят на лавке и произносят Христоматийное. Вроде бы скучное, давно известное, не смешное. Теперь понятно, почему Татьяна дика, печально молчалива. Она ласкаться не умела к отцу, не к матери своей, а такие взгляды с младенчества ловить. Конечно, будешь дичиться. И как ласкаться к отцу? если он так смотрит. Чтобы у публики не было сомнений, Ольга ласкается, чуть ли не на колени садится к папочке, а Татьяна одиноко стоит в сторонке, потупив очи. Смерть отца Татьяны впервые показана на сцене. В романе о нем только вспоминают. Он был простой и добрый барин. А тут он есть. Старый, вроде бы добрый, если б не этот взгляд. И смерть забирает его у всех на глазах. Смерть тихо подходит к нему откуда-то сзади, из того черного зеркала, из памяти. Берет за руку и уводит со сцены. Он еще чуть упирается, сопротивляется. Ему еще охота пожить. Он оглядывается на жену и детей, ища спасения, но все опускают глаза, а он, уходя, все оглядывается, хочет запомнить мир. Перевод текста на язык сцены — увлекательнейшее занятие. Жаль, хороших переводчиков мало, дело непростое. Яркость текста, насыщенность подробностями — Ничуть не помогает. Вот именины Татьяны. Они описаны вроде бы щедро. В передней толкотня, тревога. В гостиной встреча новых лиц, лай-мосик, чмоканье девиц, шум-хохот, давка у порога, поклоны-шарканье гостей, кормилиц-крик и плач детей. Подробно рассказано, кто приехал и на чем имена и манеры, что ели, что пили, в какую игру и сколько раз сыграли, кто с кем и под какую музыку плясал, но солирует там лишь мсье Трике. Помните, как он поет куплеты в честь именинницы? Если помните, то значит спутали роман с оперой. В опере Трике поет, а в романе Пушкин не дал ему и рта раскрыть.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 Клики его приветствуют. Она певцу присесть принуждена. Поэт же скромный, хоть великой, Ее здоровье первый пьет и ей куплет передает. Написано, что поет. А где песня? Ведь не спел ни слова. Это Пушкин создал иллюзию. Раз у трика текста нету, то и нечего на него время тратить. Литовец его выбросил, сократил. В Онегине гости вообще не говорят, ни один, ни диалога, ни реплики, ни гугу. нас выбросил кормилец и детей, собачек и даже семейные пары, которые в опере тупо толкутся на сцене, чтобы в нужный момент грянуть хором. Ах, какой скандал! Зато в спектакле одна единственная строчка «Пошли приветы, поздравления» превратилась в огромную, минут на двадцать замечательную, смешную сцену. Все подружки по очереди что-то спели в честь именинницы, каждая свои куплеты, свой романс, каждая в своей манере, каждая старается изо всех сил. То ли копирует бабушку, то ли тетушку, то ли когда-нибудь в столице слышала итальянскую оперу, то ли воображает себе ее. Публика в доме Лариных слушает каждую с восторгом. Публика в театре Вахтангова помирает со смеху. она прасна. Девки-то талантливые, хоть и уморительные. Сидят на табуреточках, стараются вести себя прилично. И копировать-то было бы особо некого. Ни телевизора, ни радио. У них даже патефонов не было. Они все делали сами. Хочешь музыки — бери гитару. Или садись за фортепиано. Хочешь запечатлеть ромашку — бери краски. Фотоаппаратов нету. Театр только в городе. И далеко не в каждом. Пушкин прожил в Михайловском два года без музыки. А у вас? Дома, в машине, в магазине, в ресторане, в аэропорту, везде. От нее нет спасения. А у него книги и редкие письма. Это все. И когда в глушь, в деревню, заявляется новый, чужой, это почти как белый человек в джунглях Конго или Меконга, На него таращатся, за ним тащатся, куда б ни пошел. Никаких развлечений у девиц, только книги и письма, и при этом по-французски. В пиковой даме старуха-графиня изумлена. Неужели есть русские романы? Под подушкой у них обманы Ричардсона, Марии Коттен, Юлии Крюденер, Кто они, эти Донцовые окуненные Маринины тогдашних дней? Бог их знает. Исчезли навсегда. Но мода их интересовала страстно. Как тальи носят? Очень низко. Почти до... вот по этих пор. Не желая дразнить цензуру названием части тела, Пушкин гениально, буквами... Изобразил жест. Окрестные подружки Татьяны, умирая от любопытства, обалдевая от восторга и обмирая от невольных призрачных надежд, таскаются по сцене за Онегиным. Табуреточки свои они прижимают к себе сзади, прямо к нужному месту. От этого походка делается неуклюжей. В перевалку, как ум, в общем... «Похоже на птичий двор. Случайно? Или это насмешка режиссера?» «Чуть о неге наглянется, они уже сидят». Он еще только начинает поворачивать к ним голову «они уже сидят». А их глаза, которые у него в спине дырку сверлили, уже подняты к небу, либо опущены долу, лица мечтательны, очи невинны. «Вы спятили?» «А что случилось?» «Как что? Вы тут нам подсунули бесконечно затянутую рецензию на спектакль 2013 года с опозданием на пять лет. Но кто же знал, что это дело так затянется? Я же где-то уже сказал вам, мадам, что читаемый вами сейчас роман начался с июньской радиопередачи 2011 года». Шесть с лишним лет назад. И уж если редакторы так долго и терпеливо ждали, то вам-то ждать вообще не пришлось. Вам я обещаний никаких не давал. На самом же деле считать надо с 1980 года. Просто об этом занятии никто не знал. А ведь 37 лет не шутка. Можете с дуру называть свою стряпню романом, Но рецензию-то вы зачем сюда вставили? Как зачем? Не пропадать же добру. Конечно, вы правы. Я и сам хотел опубликовать ее на утро после премьеры, но к тому времени она еще не была написана, помешала традиционная пьянка и через неделю не была готова. Хотелось же написать получше, не часто выпадает счастье писать о шедевре, Ну, а потом смирился. Думаю, не напечатал в феврале, напечатаю в марте. Вот так оно и шло. А потом гнаться за своевременностью стало вовсе бессмысленно. Решил, ладно, вставлю «в». Вот и вставляю на ваших глазах. Длинно? Ну, запишитесь на курсы скорочтения, потому что, честно предупреждаю, Мы еще и до середины вахтанговского спектакля не дошли. Но еще больше меня огорчает другое печальное обстоятельство. Смертность. Поймите, если бы я все это напечатал в 2013 году, у меня потенциально было бы на 10 миллионов читателей больше. Столько за эти упущенные годы умерло русских и русскоязычных. А если подумать, сколько людей уехало, сколько вдобавок утратило привычку к чтению на русском языке на просторах бывшего СССР и его сателлитов, да прибавить диаспору. Короче говоря, если вы, мадам, бросите читать эту историю, то я даже не замечу убытка. Так незначительно ваша доля, хотел было сказать ничтожно, но подумал, что такое определение прозвучит излишне грубо, а вежливость в наших с вами глазах ведь бесспорная добродетель, не так ли? Трах. Гремит выстрел. Мы вздрагиваем. Что это? Кто? В кого? Но никто не падает. А на заднем плане из кулисы в кулису прокатывается бильярдный шар, и понимаешь, что не выстрел ударил, а кий. Онегин играет. Но мы знаем сюжет, ждем убийства. И это наше знание делает треск бильярдных шаров звуком выстрелов. Напротив... Пушечный залп нас не пугает, если мы заранее знаем, что это салют, а не война».